Патент оформляли, завершив все приготовления. Справки, сертификаты, технологические карты, предусматривающие почти любые способы обработки семян. Обошлось все это в полторы тысячи кредитов, плюс имперский сбор в 3%. Сумасшедшие деньги за многомиллионный патент. В последний момент я разделил патент на две части. 50% принадлежали мне, а 50% я оформил на аграрский клан «Белый цветок». Сами аграфы об этом не знали, потому что на процедур оформления патента я ездил один, а позже оформленные документы им не показывал. Моя ферма просто процветала. Наработались технологические цепочки, не без помощи аграфов, которые позволяли не только пополнять собственные запасы, но и многое из продукции выставлять на продажу в фермерском магазине, который с увеличением ассортимента стал заметно популярнее в Северной банке. В посёлок даже стали заглядывать экипажи кораблей, которые так или иначе вынужденно появлялись на орбите планеты. Да и некоторые чиновники из корпорации стали частыми гостями. Теперь в приюте «Энерго», который содержал баз, от посетителей не было отбоя. Гостей принимали круглые сутки. А все потому, что была уже нормальная кухня, где готовили из натуральных продуктов. И спиртное, что быстро снискало заслуженную славу. Тарк подкинул еще дров и посмотрел на задумчивую супругу. Сейчас они с Элис сидели у костра, разглядывая друг друга так, словно видят впервые. «О чем задумалась, дорогая? Строишь планы, как сбежать с этой планеты?» «Нет, Тарк. Улетать с этой планеты я не собираюсь. Еще год назад сбежала бы, не задумываясь. А сейчас нет. Но и мотаться по пустыне для нас с тобой не выход. Пора врастать в землю, строить дом, заводить детей». А мы с тобой как две бродяги. Мне за год этих мотаний по пустыне хватило по самое горло. Я не против. Но мы же с тобой считали, сколько надо на строительство. Долги отдали. Сейчас мы свободны. Вчера такой отличный участок нашли. Собрали ко мне килограмма три. Это может длиться годами, Тарг. Сегодня повезли, наскребли немного. А завтра прокатаемся весь день впустую. Надо ехать к Нику, тем более, что он приглашал. «Я уже не первый раз слышу о тебя про этого Ника. Даже немного ревную. Да кто он такой, что ты так к нему прикипела? Мы с тобой пустотники, Тарк. К жизни на этой планете совсем не приспособлены, в отличие от Ника. Он появился на планете позже меня. Мелкий, дохлый, но дерзкий, нахальный и совершенно бесстрашный. В первые же несколько недель перестреляли какую-то банду, которая пыталась на него наехать». заставил профсоюзного секретаря сожрать контракт, который ему не понравился. Если бы не этот дерзкий мышонок, не знаю, сколько бы мы с тобой тут еще долго давали. Ведь это он буквально накинулся на офицера СБ с пистолетом, когда тот пытался отобрать ту проклятую спасательную капсулу у меня. У него с головой все в порядке? Бросаться на офицера СБ? На что он рассчитывал? Не знаю, так, на что он рассчитывал, но вот офицера он пожалел. Не стал его убивать, хоть и мог. Так, немного пристыдил, показал, что тот ничего с ним сделать не сможет, а потом просто разбил на деньги. Он здесь на колдане, как у себя дома. Делает, что хочет, его даже шериф опасается. «Я не хочу больше выживать, дорогой. Хватит с меня». Навоевалась. «Плевать, что мы и старшей расы. Что толку от этого пафосного статуса, если мы с тобой вынуждены рыскать по пустыне, как два шакала в поисках каких-то самородков? К черту, Тарк!» Ник нанял к себе на фирму клонографов графа подсобными рабочими. «Ты серьезно? – удивился Тарк, выпучивая глаза. «А графы работают на Хумана? Нам бы с тобой тоже не грех будет на него поработать. Не зазорно, а графам, а уж нам таки подавно. Что мы теряем? А я считаю Ника своим другом, и он ко мне относится очень хорошо. Я ему жизнь не обязана, Тарк. Нам с тобой уже за пятьдесят». «Сколько можно мотаться бездомными?» «Ты знаешь, дорогая, я всегда готов прислушаться к твоему мнению. Жить, как мы сейчас, действительно неправильно». Но спрашивать совета у человека... Три месяца назад, когда еще не знала, что ты жив, заметила, что Ник совсем пропал. Прежде, хоть изредка, но появлялся в поселке, а тут вдруг раз и исчез. Я тогда спросила у шерифа, мол, куда эта мышь делся. Вот он мне и рассказал, что оказывается... Он купил участок земли и строит колониальную базу. Решила заехать к нему в гости. Сослаться на то, что просто рядом проезжала. Увидела его базу издалека уже в темноте ночью. Там купола теплиц полыхают на всю округу. Вышла из машины, поднялась на холм и стала разглядывать его ферму в оптику. А оттуда такими ароматами тянет. У меня голова чуть не закружилась. Кляжу на Ника я завидую. Именно завидую, Тарк. Он врос в эту планету. Окопался, устроился. Всегда был очень деятельный, неугомонный. Что-то таскает, готовит, ремонтирует, изобретает. А я, как дура, стою на том холме и реву. Слезы сами из глаз катятся. Я тогда не стал его беспокоить, уехала. А сейчас жалею. Он потом в Северную банку приехал, и как только узнал, что намечается аукцион, где колонистов продавать будут, тут же стал выбивать себя лот на торгах. Ему, оказывается, просто рук не хватает, представляешь? Клик потом рассказал, что он аграфку буквально зубами вырвал, а после еще и всех ее родственников подтянул. А я слушаю шерифа и сама думаю, ну не дура ли я, что тогда не решила заглянуть в гости? Рядом с ним мне всегда везет. А сейчас чувствую, что сама отворачиваюсь от этой удачи. Упустим шанс, старк Вот чует мое сердце, упустим. Никогда не думал, родная, что для тебя может кто-то стать большим авторитетом, чем твой отец. Если все так, как ты говоришь, я готов наступить на свою гордость и сделать, как скажешь. Я оставил тебя здесь, будучи уверенным, что быстро обернусь, а оно все видишь, как получилось. Чуть вдовой тебя не сделал. Завтра же поедем к нему. Обещаю. Идет второй год моей новой жизни, и грех жаловаться, что мне чего-то не хватает. А графы уже выплатили долг асы. И теперь я плачу им полноценную зарплату с премиями и надбавками, потому что более старательных и педантичных сотрудников еще поискать. Одновременно строились еще и жилые коттеджи. Хоть аграфы и семейный клан, они предпочитали индивидуальное жилье. Так что теперь территория расширилась, и в моем маленьком поселке уже 17 домов. И еще пятерых аграфов Сарт выудил откуда-то с Верфи, где те отрабатывали кабальный контракт. Это тоже были члены его клана, которых разбросало по многим планетам и станциям Империи. Так что мы уже ожидали их появления и готовили для них семейное жилье. Однажды явилась Элис. Когда к поселку подкатил незнакомый автомобиль, моя система безопасности сыграла боевую тревогу. Но как только я увидел выходящую из кабины Элис, тут же дал отбой. Элис приехала не одна, а со своим мужем. Если прежде девушка оказалась не невероятной дылдой, с огромными накачанными мышцами, то она фоне своего мужа Тарга она смотрелась просто дюймовочкой. Тарг был настоящим гигантом, голову выше супруги, огромный детина, который выбирался из жилого модуля, пригнув голову. «Познакомься, Тарг. Это и есть Ник, саблезубый на которому я обязана жизнью. Теперь я твой должник, приятель. Если бы не ты, парень, не видать мне больше моей Элис». Не сдерживая чувств, Тарк схватил меня и поднял над землей, как маленького ребенка. В сравнении с ним я был действительно как ребенок, хоть и стал заметно прибавлять в росте. Выше этого гиганта в два с лишним метра мне никогда не вырасти. «Я смотрю, вы сменили машину. Я в свое время такую не стал брать. Лучше бы не брали. Даже более мощный сканер не принес ожидаемого результата», — заметила Элис. «Вот приехали с тобой посоветоваться». Ты очень успешно начал осваиваться в здешних местах. А помню твои слова, что эта планета для тебя чуть ли не курорт. Может, подскажешь, как нам устроиться создать свою ферму, например? В космос не я, не Тарк больше не хотим. Я подскажу. Обязательно подскажу. Согласился я. Но сначала вечеринка. Ты пропустила мой день рождения, а я тебя звал. Так что будешь должна хвалебный тост, мою честь. Организовали небольшое застолье после того, как я устроил Элис и Таргу экскурсию по моей ферме. Сарт и Элагир тоже к нам присоединились. Почему-то знакомство с Элис и ее мужем Аграфов совершенно не напрягало. Уже в сумерках за большим накрытым столом, где присутствовали все поселенцы, после подачи нескольких моих ферменных блюд, мы плавно перешли к нашим делам. «Расскажи, Тарг, как получилось, что ты так застрял?» Элис уже все надежды потеряла. Смотреть страшно было на девчонку. «Проклятые пираты!» Ответил здоровяк, откладывая на тарелку запеченную баранью ногу. «Я участвовал в картографической экспедиции. Мы прокладывали путь от Аратана до Империи Галанта сквозь туманность. Путь мы проложили, расставили пространственные маяки, просканировали плотность скопления и сформировали безопасный маршрут. Все получилось как нельзя лучше. И вот уже на обратном пути на нас вышел аварский пират. Как его занесло в наши края, непонятно. Тягаться с крейсером научного судна почти без вооружения дохлый номер. Выкинули массив управляемых мин, все, что у нас было, и текать. Ушли как окраине системы, уже разогнались для прыжка. Как нас догнала одна торпеда и разворотила к демонам всю техническую палубу. Гипердвигатель в лохмотье. а гравитационного колодца уже ушли топливо на пределе. Приняли решение оставить дежурного. а остальных членов экипажа затолкать криокапсулы и идти на импульсных двигателях. Скорость приличная. Рассчитали, что в ручном режиме без кипера проскочим остаток маршрута за полгода до соседней звезды. Так и вышло. Удачно нацелились и, когда вышли в зону устойчивого приема пограничников, вызвали спасателей. А маршрут сквозь туманность имперская кардографическая служба приняла? Поинтересовался Сарт, который очень внимательно выслушивал рассказ Тарга «Да, приняли. Все оформили как надо, даже премию выплатили». Кивнул здоровяк, соглашаясь. «Вот на эту премию мы новую машину и прикупили». Да и Элис на планете не бездельничала, смогла заработать. Спасибо, Неку за нее вступился. Мне рассказали, как он офицера службы безопасности держал под дулом пистолета. «Выходит, что как только откроют ваш новый маршрут, система планеты Колдана перестанет быть тупиковой и станет транзитной?» Причем пограничной между двумя империями, прокомментировал услышанное Сард. В этот момент все затихли, и только я озвучил свою внезапную догадку. Надо думать, что цена на Землю подскочит раз то, если не больше. Ник прав, Тарк, согласился Сарт. Через некоторое время Земля на планете станет просто золотой. Предлагаете прикупить участок? насыпился Тарк, почесывая нос. И чем больше, тем лучше. подтвердил я. «Даже если сейчас вложите все средства, ничего не будете делать, а через полгода, как поднимется ажиотаж, продадите, все равно будете в плюсе!» «Мы бы не против, чтобы и сделать, но намного у нас не хватит». Посетовала Элис и еще разглянула на меня. «Если возьмете создавать свое хозяйство, что я вам настоятельно рекомендую делать, то обещаю, что помогу. Так, выкладываю все деньги в землю, пока она дешевая, «Если есть родственники, напряги их. Возьмите кредит, не прогадаете. Скупи как можно больше. Я отдам вам колониальный комплекс. Двадцать дней и база будет установлена, плюс месяц на постройку жилья. Проверено на личном опыте». «Это слишком шикарно для нас, Ник. Мы не можем принять твое предложение», – возразила Элис. «Но я чувствовал, что она сделает все возможное, чтобы уговорить мужа остаться на планете». Я вам комплекс не за бесплатно отдаю. Считайте это моей беспроцентной судой. Все-таки двадцать миллионов на дороге не валяются, а вы сможете быстро обустроиться. Пригласить родню это хороший день, дорогой. Твой отец да и мой дядя наверняка согласятся. Они уже давно в отставке. Что еще делать старикам? Да, многие согласятся. Хмыкнул Тарк с одобрением. Стоит только им скинуть снимки этого застолья и виды фермы, что сделал ник. Да любой пустотник о такой жизни может только мечтать. Не затягивая эти рассуждения, я сходил в гараж и принес к столу ключи вместе с дистанционным пультом управления от фаланги и тут же передал их таргу. Вот ключи от грузовика. В ангаре восемь пронумерованных контейнеров синего цвета. Вывози, начиная с первого на то место, где хочешь устроиться. Пока будешь обустраивать базу, Элис на легком баге осмотается в Северную банку и выкупит землю. Семенной фонд у меня огромный, так что с этим я поделюсь. А пока... Остановитесь у меня, место навалом. А графы только довольно кивали, соглашаясь с моими словами, что показалось мне несколько странным. Третий комплекс, кстати, я приберёг для них. Имея постоянную возможность пользоваться гиперсвязью, Сарт смог связаться с осколками другого клана, который также был лишен возможности проживать на территории Империи Голланды. Там переговоры шли о слиянии кланов. Я не делал разницы между людьми и аграфами. Если вменяемые, адекватные, готовы вкладывать самих себя и в общее будущее, то стало быть можно иметь взаимные отношение. А то, что у них уши длиннее, глаза раскосы и живут на тысячу лет дольше, уже не имеет значения. Уже через пару дней глубокой ночью поступил вызов на канал связи. Что интересно, это был не вызов по рации, а на космический передатчик. Но сигнал шел из этой системы. Ответив на вызов, я увидел сурового дядьку в военной форме, которого сразу не узнал. «Ну, привет, найденыш. Рад тебя видеть в полном здравии». «Капитан Март! Приветствую!» «Ник, огромное спасибо тебе от меня лично и от всего экипажа. Спасибо за твой подарок и за то, что не забыл вояк. Твоя ароматная бомба взорвалась, поразив наповал всех на корабле». Мы пять месяцев добавляли натуральные продукты к своим рационам и вспоминали тебя добрым словом, парень. Рад, что вам понравилось, капитан. А, это великолепно. Я смотрю, ты не стал никуда уезжать, а остался в этой заднице мира. И, судя по всему, неплохо устроился. Даже мое начальство очень высоко оценило твой нектар самоубийцы. Если у тебя еще есть, мы с большим удовольствием купим для личного использования. Я так понял, вы в системе колдана? Надолго к нам? Мне нужно время, чтобы все собрать. А то, может, пришлете тех, кто увольнительный. У меня тут и пляж, и море есть, и лодка, чтобы выйти в море порыбачить. Место найдется? Этого, к сожалению, не могу. У нас карантин на посещение планет. А вот торчать мы здесь будем еще неделю. Что бы ни прислал, мы все купим. Я мысленно прикинул запасы на складах, не отключая связь. Выходило, что отправить военным я мог довольно много. «Деньги мне особо не нужны, капитан. Но если бы у вас была возможность найти для меня медицинскую капсулу... Здесь, пустошь это весьма актуально. У нас и медики есть, а вот капсулу найти не можем». Капитан на пару минут задумался. Судя по всему, общался с кем-то по нейросети. Его ответ меня несколько удивил. «У нас есть полевой госпиталь восьмого поколения». «Трофей, разумеется. Он и в любом другом месте уйдет вдвое дороже, чем стоит. Тебе можем отдать за пятьсот тысяч». «Годится», – кивнул я, соглашаясь. «От меня бонусом еще контейнер натуральных продуктов». «Тогда от нас тоже бонусом полевые военные аптечки. Тоже с расчетом народу. «С вами приятно иметь дело, капитан. При случае жду в гости». «Спасибо за приглашение, Ник». Большой привет от всей команды. Как будешь готов, напиши сообщение. Контейнер я быстро соберу. Пару часов и все будет готово. Отлично, тогда я высылаю челнок. Счёт, куда пересылать деньги, вышли на Нейроком. Твои координаты у меня есть. К слову сказать, на местном аукционе медицинская капсула шестого поколения ушла на торгах за пять миллионов. Оторвали, что называется, вместе с руками. Здесь, на границе Империи, Товар редкий и дорогой. Всегда шел с переплатой. Единственное, что здесь стоило дешево, так это медицинские картриджи. Их же и производили на этой планете, так что наценки за перевозку не будет. И выбор был весьма обширный. Гарта, супруга Сарда, была дипломированным медиком десятого ранга, да еще и с базами знаний от старшей расы, которые простым смертным практически не доставались. Так что мои траты на медицинскую капсулу – это наша общая страховка, «Мало ли что могло случиться. Медицинская секция у нас есть, энергия есть, специалист есть. Вот только самой капсулы не хватает». Разбудил Сарда, рассказал ему о сделке. В авральном режиме подняли еще троих и стали готовить бонусный контейнер. В этот раз закинул побольше спиртного и соусов, как добавку к стандартному рациону. Сто килограмм черной икры, тертых хрен с майонезом и горчицу в мягком и жестком исполнении. «Специи в одноразовых ручных мельницах. Надеюсь, воякам понравится». Перевел деньги за товар на указанный, между прочим, личный счет. И уже через пару часов мы встречали автоматический челнок с нашей капсулой. Сделку проверили буквально за 20 минут. Один контейнер выгрузили, другой загрузили. Я подтвердил перевод, и челнок улетел. Когда извлекли капсулу из контейнера, а графы были в шоке. А тут еще и бонусом армейские индивидуальные кибераптечки. Будь у меня на земле такая аптечка, я бы даже с оторванной рукой спокойно дотянул до госпиталя. Руку бы мне обратно не пришили, но хотя бы жив остался. Но что теперь вспоминать о прошлом? Жизнь продолжилась в прежнем ритме. Ферма без дела сидеть не позволяла. Все время требовало что-нибудь делать. Тарк уже вывез колониальный комплекс и вернул грузовик. Они с Элис купили Землю всего в 10 километрах от нас и уже развертывали усиленную базу. Элис сказала, что все их родственники с огромным удовольствием готовы перебраться на планету, несмотря на ее дурную репутацию. Как сказала моя знакомая, там на планетоиде, где они сейчас обитают, как говорится, мухи сесть негде, чтобы не угодить на разумного. Так что все семейство Элис и Тарга спешно собирают вещички и готовы мигрировать к нам. К моменту их появления все системы колониального комплекса выйдут на расчетную мощность, и в теплицах появится первый урожай распилых овощей. У меня как раз закончился сезон заготовки квашеной капусты. Первое время эльфы воротили нос. Да, запах при закваске так себе, но потом распробовали. А заготавливал я сотнями килограммов, если не тоннами. Мне еще трактир в Северной банке обеспечивать. Баз с каждым разом увеличивает объемы закупок. У него от клиентов нет отбоя, и он уже подумывает о том, как бы ему расширить бизнес. Я намекнул ему, что в поселке нет нормальной гостиницы, и ниша пустая. Кто первый займет, тот и будет снимать все сливки. Похоже, что Бас меня понял, и тут же стал суетиться по поводу капитального строительства приличного гостиничного комплекса. Сейчас у меня на подходе масляничные культуры. Хлопок, лён, подсолнух, горчица, разумеется. Местные аналоги, которые порой имеют непривычный внешний вид. Как тот же кофе, например. Был он таким изначально или это глубокая генная модификация? Непонятно. Оборудование для выжимки масла у меня есть. Тут ничего сложного. Но в последнее время меня все чаще отстраняют от забот по производству. Оказалось, что все это время аграфы изучали полный цикл фермерских масс и сейчас активно оттесняли меня от повседневной рутины. Мол, парень пенос нанял, чтобы работать, так вот мы работаем. А ты иди он с промышленным комплексом, поиграй. «Тебе же нравится. Совместно с ними мы разработали производственный комплекс для конвейерной обжарки зерен, промышленную мельницу и упаковочную линию. Размышляя над тем, как пропихнуть новый товар на рынок, хоть в его успехе я и не сомневался, я создал так называемые рекламные пробники. Небольшие коробки, в которых было три пакета по 200 грамм молотого кофе разной степени обжарки. Простенькая кофеварка, работающая от стандартного источника питания любой электросети». и крохотная база для нейрокомов и нейросетей с рецептом приготовления напитка. Также в комплект входил килограммовый пакет тростникового сахара, сухих сливок и специй. Контейнер таких рекламных пакетов Сарт переложил на продажу одному торговцу, который таскал контрабанду из империи Галанда. У торговца был скоростной корабль, который позволял добраться до империи в течение двух недель. Стандартный пятитонный контейнер, по моим расчетам, должен был взорваться в империи анграфов как 10 атомных бомб, Учитывая ту реакцию эльфов на аромат кофе. У них ведь даже по утрам руки трясутся, если не выпьют или хотя бы не понюхают обжаренный кофе. Сейчас с первого урожая заготовили 47 тонн обжаренных зерен. Все лежит на складе. На местный рынок выдавать кофе я не тороплюсь. Цену на пробники я поставил просто заоблачную, на мой взгляд. Каждый набор по 20 тысяч кредитов. Торговец-контрабандист был не слабо удивлен такому ценнику, но он получал 30% и был заинтересован. В любом случае, если авантюра не выгорит, я обещал ему, что покрою все его расходы, даже при условии возврата товара. Свои 30% он получал в любом случае. Однажды утром во время моей ежедневной разминки ко мне присоединился Алагир. «Ты позволишь, Ник?» «Только рад буду. Пробежимся для разминки». К слову сказать, к концу второго года пребывания на планете я уже не был таким низкорослым задохликом. Мне скоро восемнадцать, я уже вытянулся до метр семидесяти, набрал мускулатуру и очень хорошо подтянул физическую форму. А Лагер тоже выглядел достаточно в хорошей физической форме, а любопытство так и читалось в его глазах. Я уже не раз в течение полугода замечал, что он то и дело внимательно наблюдает за моими тренировками, а вот теперь я решился на контакт. Небольшая пробежка на хорошей скорости по песку – это не так-то просто. Затем комплекс разминки, растяжка, повтор упражнений из рукопашного боя отработка унаров. Алагир просто зеркально повторял мои движения, делая для себя какие-то выводы. Мне скрывать было нечего. Ничего секретного я не делал. Очень непростые упражнения, Ник. Я в этом немного разбираюсь. Это родовая техника? Не совсем, если честно. Да, я из династии военных, но у нас очень много боевых техник. Я взял нечто среднее и самое эффективное, на мой взгляд. Могу предложить себя в качестве партнера для спарринга. Ты выше и тяжелее меня килограммов на двадцать. С тобой будет непросто. Я это понимаю. Все-таки мне 745 лет и боевой опыт, а тебе всего 18 и только теоретические знания. Я буду работать в полсилы. Ну давай попробуем. Нападай. Без раскачки эльф рванул в атаку. Как по мне, так слишком медленно. Я видел углы наклонов и напряжение мышц, вслед за которыми следовал совершенно стандартный прием с ударом в корпус. Таким меня не пробить. Я в свое время сдал накраповый берет. Не в этом теле, само собой, но опыт никуда не делся. Я прекрасно помнил все ощущения. Так что таким примитивным меня не взять. Алагир маневрирует, ищет удобную позицию, чтобы подступиться. Я блокирую все возможные выпады, стою в стойку максимально эффективно при тех ударах и приемах, которые он готовит. Еще пора попыток пробить оборону. Хорошее тело мне досталось. Реакция нервной системы просто замечательная, на очень хорошем уровне. Блокирую удары и выпады, сам обозначая серьезный удар в нервный узел. А лагерь пропустил. Бил бы в полную силу, скрутил бы противника. А пока продолжаем завораживающий танец. Чувствую, как Аграф теряет терпение. Нервничает от того, что не может приблизиться безразменно ударами. В какой-то момент умудряется схватить меня за горло. Не успевает завершить прием. Я, выбиваю ему нервный узел на груди и двумя пальцами, наношу удар, выемку над ключицей. Прием из джитсу. В полную силу ломает ключицу и пробивает подключичную артерию. Эльф заводится и начинает ускорять темп. Мне так работать даже легче. Не надо подстраиваться. Коленная чашечка. Нервный узел внизу живота. Финальный удар коленом в лицо. Естественно, что все удары я только обозначаю. И бил бы в полную силу, и измочелил бы несчастного Аграфа в труху. В какой-то момент алагир отпрянул и показал жестом, что спарринг окончен. «Ты только что прошел экзамен по рукопашному бою для личной гвардии императора Голланды. Я даже не напрягался. Жаль вашего императора, если его охраняют такие специалисты. У тебя какая-то древняя, неизвестная мне техника контроля сознания. Ты словно бы предсказываешь мои действия. А я, между прочим, был одним из тренеров этих самых имперских гвардейцев. Ты очень сильно смог меня удивить. Позволь тренироваться вместе с тобой. Для меня будет честью разделить твои старания. Хочешь перенять технику? Мне не жалко. Если научишь меня владеть холодным оружием. На своей планете я не дошел до этого этапа обучения. Клинковым оружием в Содружестве владеют только аристократы. Простым смертным знать такое не положено. Но для тебя я сделаю исключение. Ты мало похож на людей. На твоих друзей-дворфов. Скорее, ты ближе к нашей расе, чем к людям. Поэтому я с удовольствием дам тебе основу фехтования и приемы боя на мечах. Спасибо, Аллагир. Но о каких друзьях-дворфов ты говоришь? Элис и Тарк – твои друзья. Ты что же, не знал, что они-дворфы? Одна из старших рас содружества наравне с аграфами. Вот первый раз о тебя слышу. В энциклопедии вроде как эти дворфы, они низкорослые и коренастые, метр тридцать, метр пятьдесят ростом, но кряжестые, широкоплечие. Так и есть, если они живут на своих планетах. Но среди них тоже есть пустотники. Дети, рожденные в условиях пониженной гравитации, на спутниках больших планет, на астероидах. Они вымахивают вот такими здоровенными детинами, на которых даже стандартное снаряжение не всегда налезает. Такая у них физиология. Если не сдерживает высокое атмосферное давление и избыточная гравитация, то вырастают вот такие вот крепыши вроде Элиса и Тарга. А я еще себе голову ломал. Что бедную девушку заставило так себе изуродовать? Ведь красотка же, а такая гора мышц, просто выбивает все стереотипы. Удивил меня. Кстати, дворфы всегда проигрывали имперским гвардейцам. Они очень сильны, но вот реакции им явно не хватает, имей в виду. Да у них и без этого прочих фобий полно. «Мой тебе советник!» Тут же стряпнулся Аллагир. «Держи это при себе. Любые секреты старших раз не принято афишировать. Это мы с тобой можем договориться. Ты и семья Эли снова другие, так миндальничать не станут. А на расправу очень быстрые». Да и дворфы терпеть не могут, когда их внутренние проблемы выносят на публичное обсуждение. Учту. Спасибо, что просветил. Будь остороженник. Ты хороший парень. Честный, смелый, отзывчивый. Такие, как ты, в мире содружества – большая редкость. Я знаю, что ты дикий, держишься старых традиций, принятых в твоем народе, в твоей семье. Но в мирах содружества все не так. Стоило вспомнить о дворфах? как они тут же появились. Судя по рассказу Элис, на орбиту прибыл средний транспорт с родственниками в составе аж сорока человек, включая малолетних детей. Так что мои три промышленных принтера почти сразу перешли в режим печати бытовой мебели. Самим Элис и Таргу не справится. Через три дня я с группой Аграфов приходил на их ферму с полным козовом подарков. Помимо мебели там были натуральные продукты, свежее мясо, выпивка. Что касается родственников Элис да и ее мужа, За редким исключением они были типичные дворфы, такие описания которых мне встречалось в местной энциклопедии. Низкорослые, кряжистые, плечистые, бородатые, но при этом просто гиперактивные. Поместь цыганского табора и одесского дворика в одном флаконе. Вопли, гам, шум, самобытный диалект и манера общения. Меня и некоторых аграфов просто затискали в обилие чувств. В общении с родственниками Элис и Тарк очень тепло обзывались обо мне и аграфов, которые дали молодой семье стартовый капитал. Так что меня тискали, дружески хлопали по плечу, вгоняя по колено в землю и всеми возможными способами показывали свое расположение. Вечер встречи закончился грандиозной пьянкой, с которой аграфы меня в буквальном смысле утащили, хоть и сами были на веселе. К счастью, ночевать мы отправились в свои дома. Община, основанная мной... Выросла и к большому неудовольствию местных жителей состояла из представителей старших рас, к числу которых почему-то относили и меня. А как еще относиться к человеку, у которого в наемных работниках представители старшей расы? Всеми нелюбимые графы. Причем в отношении других людей они продолжали оставаться такими же надменными, горделивыми и даже брезгливыми. Влага, что в Северной банке они появлялись крайне редко, да и в эти моменты старались ни с кем не связываться. Вернулся торговец, который возил первую пробную партию кофе в империю Голланды. Вернулся несколько удивленным. Перевел на мой счет семь миллионов и сказал, что готов везти еще. Причем без всяких сортов, учебных бас и кофейников. Просто грузите мешками и все. Остальное графы сделают сами. Отгрузили ему остатки первого урожая. И торговец лишь сутки проторчал в баре у баса. Напился, протрезвел и тут же отправился в обратный путь. А вез он сущий мизер. Каких-то 40 тонн обжаренного кофе. Все-таки я оказался прав. У эльфов была зависимость. Они просто теряли над собой контроль от запаха и от вкуса этого напитка. Ничего больше не оставалось, кроме как расширять посевные территории. Семян хватало. Растут быстро. Клиент готов брать товар в виде обжаренного сырья. Кто бы что ни говорил, а запатентованный метод обработки это товар из каждой новой партии, отправленной в графскую империю, Он будет стоить все дороже и дороже. Уверен, что рано или поздно ко мне обратятся с предложением выкупить технологии. Да только кто же им продаст? И убрать меня не получится. Патент разделен на две части, а 50% принадлежит аристократам империи, так что с ними не забалуешь, какими бы опальными они не были. В мою сторону реверанцев не будет, а вот с кланом Белый Цветок придется рожквариться. Я, кстати, отдал им последний из выкупленных мной колониальный комплекс. и отдал тысячу километров земли на развитие. К аграфам прибыл дружественный род, у которых глава клана Сарт принял присягу верности. Так что на сегодняшний день клан насчитывает три сотни разумных, которых тоже надо где-то селить и предоставлять им работу. Учитывая интенсивность продажи кофе и увеличения плантации, всем хватит. Я на сегодняшний день совсем не участвую в работе фермерского хозяйства. Я лишь записываю мастер-классы по кулинарии под приглядом аграфок. Мои кулинарные художества пользуются очень большим спросом. Заготовленные мной три тонны квашеной капусты уже подходят к концу, а до нового урожая еще месяц. Капуста в этом климате растет паршиво. Правда, и соленые огурцы, патиссоны и маринованный перец тоже улетали со свистом. Но ну, а самым большим спросом пользовались соусы. Добавки к стандартному рациону пищевого синтезатора или армейским пайкам. Мои комбайны и перерабатывающие комплексы работают в непрерывном режиме. Я постоянно изобретаю новые рецепты. В прошлой жизни никогда бы не подумал, что придется заниматься тем, что стану выдумывать новый рецепт хлеба – приправ и солений. Вот кто бы мог подумать, что острые приправы станут неким экзотическим товаром, который будет продаваться за огромные деньги. Простые соления и маринады, и мясные паштеты, крабовое мясо и рыбные консервы. Прибывшие из другого клана аграфы купили большой баркас. на который выходит море с целью промышленного вылова большой партии рыбы и морских гадов. Они процесс консервации сами освоили из моих уроков, и теперь только наращивают обороты. Так что жду момента, когда появится селедка в бочках пряного посола. Уже который месяц я живу сам по себе. Все запущенное мною крутится самостоятельно без моего участия. Я лишь ношу некоторые поправки и подкидываю очередной рецепт. Из моих уроков по кулинарии уже составили простенькую учебную базу, которая с большим успехом продается даже на соседних континентах, поселках заключенных, у которых тоже теперь очень модно питаться натуральной пищей в выращенных подсобных хозяйствах. За все это время мы благополучно пережили еще два урагана. Не таких сильных, как тот, в который мы попали с Элис, но тоже не слабых. Помня о последствиях таких ураганов, я тут же помчался верхом на мотоцикле вдоль восточного побережья, прихватив с собой рацию. Скажу сразу, это того стоило. Десять фермерских комбайнов по сбору водорослей, два малых корабля, которые выбросило на берег. Не такие большие, как я нашел первый раз, но все равно добыча. Плюс к этому ураган очень хорошо прошелся по прибрежным пустошам и вымыл несколько самородных залежей астерита. Прибывшие на мой пилинг родственники Элис и Тарга в общей сложности собрали кристаллов на 12 миллионов. Деньги, вложенные в колониальные комплексы, постепенно возвращались, так что мой банковский счет чувствовал постоянное пополнение. А графы отдавали часть своей доли от торговли кофе. Для них стал сюрпризом тот факт, что они держатели 50% патента. На что я резонно объяснил, что без их помощи я бы не смог составить подробные технологические карты и описать патент, так как это принято в Содружестве. Тем более, что они представители старшей расы. И им в связи с непростым положением нужен веский довод для уверенной постановки вопроса о возвращении в лоно собственной империи. Тем более, что двойной патент очень трудно продать, особенно если он разделен между представителями двух империй. Разбирая утреннюю почту, обнаружил приглашение на городское собрание, где должны пройти выборы мэра. Кто бы сомневался, шериф Клиг, естественно, был одним из кандидатов. В выборах подобного рода участвуют все свободные колонисты без исключений, и рейтинги тут не имеют значений. а за мной почти пять сотен голосов, включая эльфов и нворфов. Все это знают, и облизывать станут очень качественно. Благо, что мне больше ничего не надо. Во всяком случае, от тех, кто идет во власть. За Клига я буду голосовать по старой дружбе, а всех остальных я просто не знаю. Очень удивила присланная квитанция с пояснительным письмом, которую я отыскал в спаме. Оказалось, что полтора года назад новый председатель профсоюза искателей Принял меня в ряды этого самого профсоюза решением комиссии по делам колонистов заочно. Три утырка решили, что несмотря на мое негативное отношение, я все равно становлюсь членом профсоюза. Идиоты. С некоторых пор я клиент юридической фермы, как раз специализирующейся на делах колониального права. В прилагаемой квитанции мне предписывалось оплатить все пошлины, взносы и добровольные пожертвования за полтора года. Похоже на то, что кто-то забыл, каков договор на вкус. на этот раз прихватил с собой тюминг горчицы прикатив в северную банку на мотоцикле я первым делом подал иск в суд подключил к разбирательству своих юристов из внешнего офиса эти монстры любое судебное разбирательство превращали в битву и как правило выигрывали потому что я не знался с криминалом и всегда держался правового поля опять же не без помощи и своевременной консультации нанятых юристов вот и это дело должно было решиться быстро в трактире умбаса Официантка подала мне телячье рагу, хлеб и пиво. Не самый дешевый обед, даже по местным меркам. Но для меня все это было абсолютно бесплатно. С некоторых пор в этом трактире и ещё двух, что принадлежали Басу, я обслуживался бесплатно, по той простой причине, что я являлся официальным поставщиком. Тоже же пиво моя ферма готовила пяти сортов, и полностью из натуральных продуктов, а не тот концентрат, что присылали из империи и уже здесь разбавляли до нужной кондиции. Не успел я приступить к обеду, как в кабаке нарисовали шестеро дюжин молодцев. Не нужно быть гением, чтобы понять, что это боевики профсоюза. Здесь по десяток камер видеонаблюдения. Они мне ничего сделать не смогут. Я уже давно не тот мелкий индистрофик, и всех шестерых могу укатать в раз. У меня на бедрах два пистолета, по пять патронов в каждом. Так что еще и на контрольный выстрел в голову хватит. Пятеро остались стоять неподалеку от столика, а ко мне подошел старший из боевиков». Ты должен забрать свой искник и прямо сейчас. Это с какой статьи? С той самой, что ты, как член профсоюза, обязан консультироваться со штатным юристом нашей организации, прежде чем подавать иски. За несоблюдение этих правил тебе придет очень большой штраф. Ты, осел чесоточный, вообще понимаешь, на что тебя толкает твой босс. По колониальным законам, если разумного, без его ведома и против его воли, принуждают к выплатам или трудовой повинности, насильно обязывают пользоваться оговоренными услугами без предоставления имеющейся альтернативы, то такие действия приравниваются к рабовладению. А это до 50 лет каторжных работ. Ни в одном из документов вашей организации нет моей подписи. Если профсоюз не пойдет на попятную, не согласится с моими условиями и не выплатит мне компенсацию, Я буду настаивать на масштабной проверке законности привлечения других членов профсоюза. Я готов устроить эту проверку за свой счет. И что-то мне подсказывает, результат проверки будет очень интересным. Так что поторопись. Исчезни с горизонта и не портни аппетит. Устроить проверку я все равно планировал. Пусть это и обойдется мне в круглую сумму. В последнее время это не имело особого значения. Суд был назначен на полдень следующего дня. Из постелка я никуда не уезжал. Всё время торчал под камерами то у шерифа, то у висла, то у баса. Мне было чем заняться. Тронуть меня боевики не рискнули. Авторитетные и опытные искатели, торговцы, все в один голос рекомендовали со мной не связываться. Напоминая бугаям, как их бывший секретарь давился контрактами в сухомятку под дулом пистолета на виду у всех. Та же участь теперь ждала председателя профсоюза. Но на этот раз, жрать контракт он будет с горчицей. Суд не был фарсом или спектаклем. Мой адвокат присутствовал в зале суда посредством гиперсвязи, опять же за мой счет. Разбирательство велось четко и по делу. В империи, если уж дело дошло до суда, никакие спектакли не допускались. Место фальсификации имелось. Была возможность покопаться в цифровых данных или уничтожить улики. Но это в уголовных или серьезных правонарушениях. где следствие велось не один месяц, и все данные и улики проверялись тщательно, во избежание ошибки. Тот же был обычный гражданский иск, который уже сам судья квалифицировал как принуждение к рабскому труду. Проверку профсоюза на законность действий тоже инициировал он, с моей подсказкой. Судья лишь спросил, согласен ли я финансировать подобного рода проверку. Еще бы я упирался. Я сам заварил всю эту кашу. И если в результате проверки выяснится, что действия профсоюза вышли за рамки правового поля, Мне вернут все потраченное в двойном размере повысят гражданский рейтинг, а профсоюз расформирует к чертовой бабушке. Судье и шерифу этот профсоюз давно глаза мозолил, но зацепить не могли. Иски никто не подавал, боялись. Мой юрист имел имперскую лицензию, поэтому тоже играл на стороне закона. Собственно, как это и должно было быть. Он просто делал свою работу. А тут еще и выборы на носу, а судья и шериф одной команде. Я невольно тоже влился в эту команду, но мне все равно. Давно я не следил за событиями в Северной банке. Сейчас, благодаря новой программе Министерства по делам колоний, население поселка приближается к шести тысячам, а всего в городском реестре числится восемнадцать тысяч вольных поселенцев. Я считался главой поискового отряда, состав которого входило сорок четыре машины разного класса, включая мой мотоцикл, и считался я самым крупным землевладельцем на континенте. Никто, кроме меня, не имел собственности такого количества земли. и Я докупал еще. Я считался почетным сельхозпроизводителем, потому что Северная банка на 50% снабжалась продуктами производства моей фермы. Также ко мне обращались за помощью и по другим вопросам, кроме городской клиники, где стояла медицинская капсула шестого поколения. Я был единственным, у кого в частной собственности была капсула восьмого. Полноценные клиники были у корпорантов, но их услуги были недешевыми. Да и лететь на другой континент тоже не бесплатное удовольствие. Среди аграфов были очень высокоранговые специалисты в области инженерии, геологии, финансах и военном деле. В целом и кланы аграфов, дворфов и я были некой альтернативной силой, которая очень лояльно относилась к имперской администрации. Так что с нами не ссорились. Порой прикрывали глаза на наши мелкие шалости, вроде контрабанды и всячески пытались поддерживать хорошие отношения. «Сейчас выигранное дело в суде тоже пойдет нам всем в зачет. Я получил компенсацию за неправомерные действия. В результате проверки экспертам профсоюзной деятельности он был признан незаконным, покинувшим рамки правового поля, как сказал судья. Так что эту общественную организацию закрыли, а имперская юридическая комиссия рекомендовала взять на себя функции профсоюза колониальную администрацию. Тут даже вопрос не в деньгах. Вечером того же дня, как состоялся суд, Десять искателей притащили в трактир к басу бывшего председателя профсоюза, который уже искал возможность бежать с планеты. Я лишь выдал искателям заготовленный тюмик горчицы. Так вот, в присутствии трех сотен человек, бывший председатель сожрал мой контракт на вступление в ряды членов профсоюза. Если бы не шериф Клик, который тоже тут присутствовал, каждый искатель скормил бы этому выродку свой контракт. Но Клик вовремя предотвратил возможные хулиганские действия.